С другой стороны, левое крыло Пугачева бросилось к суконной слободе. Суконщики, люди разного звания и большую частью кулачные бойцы, ободряемые преосвященным Вениамином, вооружились чем не попало, поставили пушку у горлого кабака и приготовились к обороне. Башкирцы с шарной горы пустили в них свои стрелы и бросились в улицы. Суконщики приняли было их в рычаги, в копья и сабли, но их пушку разорвала с первого выстрела и убила канонера. В это время Пугачев на Шарной горе поставил свои пушки и пустил картечью по своим и по чужим. Слобода загорелась. Суконщики бежали. Мятежники сбили караулы и рогатки —